Глава двадцать 24. Ночные покупатели и подозрительный продавец. Во вторник к весь вечер не было в таверне Жан. Не было его там и в среду вечером. В этот вечер, с наступлением сумерек, два человека забрели на улочку Кутанше. Они остановились перед домом Жак Кресарт. Один из них постучал у лавку, дверь открылась, они вошли. Женщина с деревянной ногой состроила им улыбку. Она удостаивала такими улыбками только буржуа. На столе горела свечка. Один из вошедших, тот, который постучался в лавку, сказал «Здравствуйте, я пришел по тому делу Женщина с деревянной ногой снова наградила его улыбкой и вышла через заднюю дверь, ветшую во двор с колодцем. Минуту спустя дверь эта открылась, и показался человек в фуражке и блузе, под которой что-то торчало. В складках блузы застряли соломинки, глаза у него были заспанные. Его, по-видимому, только что разбудили. Он подошел к посетителям. Они поглядели на него, а он на них. Он сказал, «Это вы оружейник?» Тот, который постучал в лавку, ответил, «Да». «А вы парижанин?» «По прозвищу Краснокожий, да». «Покажите». «Вот». Человек вытащил из-под блузы оружие, крайне редкое в то время в Европе. Револьвер. Револьвер был новый и блестел. Посетители стали его разглядывать. Тот, который постучал в лавку и кого человек в блузе назвал оружейником, попробовал механизм. Он передал револьвер другому, мало походившему на местного жителя и стоявшему спиной к свету. Оружейник спросил, сколько вы за него хотите. Человек в блузе ответил. «Я привез его из Америки. Другие привозят оттуда обезьян, попугаев, зверей, точно французы-дикари». «Я привез эту штуку. Это полезное изобретение». «Сколько?» — спросил оружейник. «Это револьвер с вращающимся барабаном». «Сколько?» «Паф — первый выстрел», «Паф — второй выстрел», «Паф — целый град». «Каково? Эта штука здорово работает». «Сколько?» «Тут шесть зарядов». «Сколько вы за него хотите?» «За шесть зарядов шесть луидоров». «Уступите за пять». «Никак нельзя. По луидору за пулю. Последняя цена». Вы хотите его продать или не хотите? Я вам говорю правильную цену. Посмотрите, что это за штука, господин оружейник. Барабан вертится не хуже любого дипломата, что твой Толейран. Он отлично мог бы занять место в словаре политических флюгеров. Это сокровище. Я вижу. Стволы испанской ковки. Я это заметил. Их вот как изготовляют. В горн опорожняется корзина старьевщика с железным ломом Набирают всякую железную рухлядь, старые гвозди, сломанные подковы и старые стальные косы. — Я только что собирался это сказать, господин оружейник. Весь этот хлам основательно переплавляют в сильном огне, и получается великолепный материал. — Да, но в нем могут быть трещины, пустоты, неровности. — Ерунда, с этим легко справиться. Хотите, я вам расскажу, как это делают. Железо куют тяжелым молотом, и еще раз-два хорошенько разогревают. Потом металл вытягивают и раскатывают. великолепный получается, штук, черт побери. Из нее-то изготавляют дула А вы, как видно, знакомы с этим делом. Я на все руки мастер. Стволы водянистого цвета. Это красота, господин оружейник. Это достигается с сурьминым маслом. Мы вам, стало быть, обещали за него пять луидоров. Позволь себе напомнить, что имел честь просить шесть луидоров. Оружейник понизил голос. Послушайте, парижанин. Воспользуйтесь случаем, отделайтесь от этой штуки. Вам неудобно держать его при себе, он привлекает внимание. «Ваша правда», — сказал парижанин. «Эта штука заметная, буржуана больше к лицу». «Согласны вы отдать его за пять луидоров?» «Я сказал шесть, по Луидору за заряд. Дело не выйдет. Игрушка, стало быть, остается у меня». «Оставьте ее себе. Чтобы я сбавил цену ни под каким видом. Спустить за гроши новое изобретение. Хорошего обо мне будут мнения». «Прощайте. Пистолет ничего не стоит по сравнению с этой штукой. Револьвер — усовершенствованное оружие». «Индейцы называют его коротким ружьем!» «Пять луидоров — это деньги!» «Буржуа, я сказал шесть!» Человек, стоявший спиной к свече и до сих пор молчавший, подошел к оружейнику и шепнул ему на ухо. «Хороший револьвер!» «Великолепный!» «Даю за него шесть луидоров!» Пять минут спустя, в то время как парижанин по прозвищу Краснокожий прятал в тайном кармане своей блузы под мышкой «Только что полученные шесть луидоров», Оружейник и покупатель, уносивший в кармане брюк револьвер, выходили из улочки Кутанше. Глава двадцать 25, в которой объясняется, для чего Клюбену понадобился револьвер. На другой день, в четверг, недалеко от Сен-Мало, близ выступа Деколе, в месте, где скалистый берег высок, а море глубоко, случилось трагическое происшествие. Скалистая коса, которая походит на острёк копья и соединена с землёй узким перешейком, тянется дальше в воде и внезапно кончается остроконечным утесом, явление обычное в морской архитектуре. Чтобы попасть с берега на площадку утеса, нужно взобраться по склону, местами довольно крутому. На такой-то площадке стоял около четырех часов вечера человек, закутанный в широкий форменный плащ. По прямым и угловатым складкам плаща видно было, что под ним торчит оружие. Довольно просторная площадка, на которой стоял этот человек, усеяна была массивными каменными кубами, похожими на огромные булыжники мостовой. Площадь, поросшая короткой густой травой, со стороны моря кончалась вертикальной крутизной. Крутизна эта поднималась футов на шестьдесят над уровнем моря и казалась стесанной по отвесу. Но левый угол ее, разрушаясь, превратился в лестницу. Такие лестницы нередки в гранитных скалах. Скалы стремглав скатывались вниз и исчезали в море. Здесь легко было сломать шею. И однако в крайних случаях отсюда отчаливали в лодке, подплывавшие к самому отвесу скалы. Дул ветер. Человек, закутанный в плащ, стоял твердо, обхватив левой рукой правый локоть, зажмурив один глаз и приложив к другому подзорную трубу. Казалось, все его внимание поглощено было чем-то важным. Он подошел к отвесу скалы и стоял там неподвижно, не отводя взгляда от горизонта. был прилив, и вода стояла высоко. Под ним волны били подножия скалы. Человек этот наблюдал корабль, стоявший в открытом море. Корабль играл в какую-то странную игру. Он только час тому назад вышел из порта Сен-Мало и остановился за скалами Банкетье. Это был трехмачтовик. Он не бросил якоря, быть может, потому что глубина не позволяла этого, и лег в дрейф. Человек, стоявший на скале, был береговым сторожем судя по форменному плащу. Он пристально следил за кораблем и, казалось, запоминал каждый его маневр. Трехмачтовик лег в дрейф, расположив паруса так, что передний работал в одну сторону, а задний — в другую. Видно было, что их не стремятся наполнить ветром, так как марселя держат обрасопленными перпендикулярно килю. Таким образом нельзя было пройти больше полулье в час. Было совсем еще светло, особенно в открытом море и на вершинах прибрежных скал. Внизу на берегу темнело. Береговому сторожу, поглощенному тем, что происходило в открытом море, не пришло в голову осмотреть скалу рядом и под собою. Он повернулся спиною к почти неприступной лестнице, соединяющей площадку скалы с морем. Он не заметил, что там кто-то шевелился. В одном из углублений лестницы прятался человек. По-видимому, он забрался туда еще до прихода берегового сторожа. Порой в темноте из-под скалы высовывалась голова, глядевшая вверх и подстерегавшая сыщика. Эта голова в широкой американской шляпе была головой того самого человека, который двенадцать дней тому назад разговаривал на берегу Малой бухты с капитаном Зуэлла. Внимание сторожа, казалось, удвоилось. Он быстро протер сукном рукава стекло подзорной трубы и решительным движением навел ее на трёхмачтовый корабль. От корабля отделилась черная точка. Черная точка в море, похожая на муравья, была лодкой. Лодка, по-видимому, правила к берегу. Несколько моряков мчали ее, сильно работая веслами. Она понемногу поворачивала к выступу де Кале. Внимание берегового сыщика дошло до крайнего напряжения. Он не упускал ни одного движения лодки. Он подошел еще ближе к отвесному краю скалы. В эту минуту человек высокого роста в шляпе квакера Появился за спиной сторожа наверху лестницы. Сторож его не видел. Квакер остановился на минуту, свесив руки и сжав кулаки. Он глядел на спину сторожа взглядом охотника, который целится в добычу. Лишь несколько шагов разделяли их. Он шагнул вперед, остановился, сделал еще шаг и снова остановился. Он не шевелил ни головой, ни руками, словно каменное изваяние. Ноги его бесшумно ступали по траве. Он сделал третий шаг и снова остановился. Он почти касался сторожа, по-прежнему неподвижно глядевшего в трубу. Неизвестный человек медленно поднял сжатые в кулаки руки и внезапно со всего размаха опустил их на плечи сторожа. Тот не успел даже вскрикнуть. Он свалился вниз головой с вершины скалы в море. Подошва его промелькнули с быстротой молнии. Он пошел ко дну, словно камень. Вода над ним сомкнулась. По темной воде прошли два или три больших круга. От сторожа осталась лишь подзорная труба, вывалившаяся у него из рук и упавшая в траву на землю. Квакер нагнулся над краем скалы, поглядел, как исчезали круги на воде, подождал несколько минут, потом выпрямился, напивая сквозь зубы. Он вторично нагнулся. Ничто не выплыло. Лишь в том месте, где стражник пошел ко дну, на поверхности воды видно было коричневое пятно, ширившееся в колыхании волны. Возможно, что стражник разбил себе череп о какую-нибудь подводную скалу. Кровь его всплыла, и образовала это пятно в пене. Квакер, разглядывая красноватое пятно, снова стал напевать. Он не кончил. За спиной его раздался мягкий голос. «А вот и вы, Рантен, здравствуйте! Вы убили человека!» Он обернулся и увидел в пятнадцати шагах позади себя между двумя скалами маленького человека с револьвером в руке. Он ответил. «Как видите? Здравствуйте, господин Клюбен». Маленький человек вздрогнул. «Вы меня узнаете?» «Вы ведь меня узнали?» Быстро ответил Рантен. С моря донесся шум весел. Приближалась лодка, замеченная береговым сторожем. Клюбен сказал вполголоса словно про себя. — Быстро сделано. — Что вам угодно? — спросил Рантен. — О, безделица. Вот уже десять лет, что я вас не видел. Ваши дела, наверное, идут отлично. Как вы себя чувствуете? — Хорошо, — сказал Рантен. — А вы? — Отлично, — ответил Клюбен. Рантен приблизился на один шаг к Клюбену. Он услышал отрывистый сухой звук. Клюбен заряжал револьвер. — Рантен, нас разделяют пятнадцать шагов. Расстояние хорошее. Не двигайтесь с места. «Чего вы от меня хотите?» — воскликнул Рантен. «Я хочу поговорить с вами». Рантен не двигался. Клюбен продолжал. «Вы убили берегового сторожа?» Рантен приподнял край шляпы и ответил. «Я уже имел честь слышать это от вас». «Я тогда не так ясно выразился. Я сказал человека. Теперь я говорю «берегового сторожа». Это был сторож номер 619. Отец семьи. После него остались жена и пятеро детей». — Возможно, — сказал Рантен. Наступило минутное молчание. — Эти береговые сторожа — отборный народ, — сказал Клюбен. — Почти все они бывшие моряки. — Я заметил, — сказал Рантен, — что после покойника обычно остается жена и пятеро детей. — Угадайте, сколько я заплатил за револьвер, — продолжал Клюбен. — Хорошая штучка, — одобрил Рантен. — Как вы его цените? — Очень высоко. — Я заплатил за него сто сорок четыре франка. — Вы, вероятно, купили его, — сказал Рантен, — в оружейной лавке на улице Кутанше. Клюбен продолжал. Он не крикнул. При падении теряют голос. — Господин Клюбен, к поднимется сильный ветер. — Я единственный свидетель происшедшего. — Вы по-прежнему останавливаетесь в таверне Жан? — спросил Рантен. — Да, там неплохо. — Я помню, что ел там отличную квашеную капусту. — Вы, наверное, силач, Рантен. Какие у вас плечи. Я не хотел бы попасться вам под руку. А я, когда родился, был такой дохлый, что меня не надеялись и вырастить. Вырастили, однако, к счастью для вас. Да, я всегда останавливаюсь в этой старой таверне Жан. Знаете, Клюбен, почему я вас узнал? Потому что вы меня узнали. Я подумал, на это способен один только Клюбен. Рантен сделал шаг вперед. «Назад, Рантен!» Рантен отступил, бормоча про себя. Ребенком становишься перед такой штукой. Клюбен заговорил снова. — Наше положение. Направо, в трехстах шагах отсюда, стоит еще сторож, а налево, в сторону Сан-Люнер, таможенный пост. Через пять минут сюда могут поспеть семь вооруженных сторожей. Они окружат скалу, ущелье будет под охраной, вам не удрать. Внизу под скалою труп. Рантен покосился на револьвер. — Как вы сказали, Рантен, хорошая штучка. «Стоит сделать один только выстрел, и явится вооруженная сила. А я могу выстрелить шесть раз». Чередующиеся удары весел звучали все отчетливее. Лодка была недалеко. Большой человек странным взглядом глядел на маленького. Голос Клюбена звучал все спокойнее и мягче. рантен если люди в лодке узнают, что вы сделали, они помогут вас задержать. Капитан Зуэлла берет с вас десять тысяч франков за побег». Кстати, контрабандисты в Пленмоне взяли бы дешевле, но они отвезли бы вас в Англию. К тому же вам нельзя показываться на Гернсея, где имеют честь вас знать. Вернемся к делу. Мне стоит выстрелить, и вас задержат. Вы обещали капитану Зуэле за свой побег десять тысяч франков. Пять тысяч вы ему дали вперед. Зуэла их прикарманит и удерет. Рантен, вы неузнаваемы. Этот смешной костюм, эта шляпа, эти гетры вас совершенно изменили. Вы забыли надеть очки». «Хорошо, что вы отрастили бакенбарды». Рантен ответил усмешкой, похожей на скрежет. Клюбен продолжал. «Рантен, на вас короткие американские штаны с двумя карманами. В одном из них ваши часы. Оставьте их себе». «Благодарю вас, господин Клюбен». «В другом маленький ящик из кованого железа, крышка с пружинкой, старинная матросская табакерка. Достаньте ее из кармана и бросьте мне». «Но это грабеж». «Зовите полицию». Клюбен пристально посмотрел на Рантена. «Послушайте, Клюбен», — сказал Рантен, делая шаг вперед и протягивая руку. «Не с места, Рантен!» «Господин Клюбен, давайте поладим. Я вам предлагаю половину». Клюбен скрестил руки, из-под них выглядывала дуло револьвера. «Рантен, за кого вы меня принимаете? Я честный человек». И прибавил после короткого молчания. «Мне нужны все деньги». Рантен пробормотал сквозь зубы. его не проведешь глаза клюбена загорелись голос его звучал четко и резал как сталь послушайте рантен десять лет тому назад вы бежали с острова герсая взяв в кассе пароходного товарищества семьдесят тысяч франков это были чужие деньги вы украли их у господина литерей мне известно что вчера вы были у меня и могу вам его назвать реббише улица сенвенсан вы обменяли семьдесят франков на три английских банковых билета по тысяче фунтов стерлингов каждый. Вы положили их в железную табакерку, а табакерку в правый карман. Это те самые деньги, которые вы украли у литьяри. Я увижу его завтра и хочу их ему отдать. Рантен, этот трехмачтовый корабль в дрейфе, Тамаулипас. Сегодня ночью вы перевезли туда свои чемоданы. Вы собираетесь покинуть Францию? У вас свои причины на это. За вами приехала лодка. От меня зависит, уедете вы или останетесь. «Бросьте мне табакерку!» Рантен разжал ладонь и кинул Клюбену маленький ящичек. То была железная табакерка, она покатилась к ногам Клюбена. Тот наклонился и подхватил табакерку левой рукой, не спуская с Рантена взгляда и не выпуская револьвера. Потом крикнул «Повернитесь ко мне спиной!» Рантен повиновался. Клюбен спрятал револьвер под мышкой и нажал пружину табакерки. Она открылась. В ней было четыре банковых билета, три по тысяче фунтов стерлингов и один в десять фунтов. Он положил три банковых билета по тысяче фунтов обратно в табакерку, захлопнул ее и сунул в карман. Потом поднял с земли камень, обернул его десятифунтовым билетом и сказал «Обернитесь». Рантен повернулся. «Я сказал вам, что мне нужны три тысячи фунтов, тут еще десять фунтов. Возьмите их». И он кинул камень, обернутый десятифунтовым билетом Рантену. Тот ударом ноги швырнул деньги и камень в море. — Как вам угодно, — сказал Клюбен. — Вы, стало быть, богаты. Я за вас спокоен. Шум весел, тем временем все приближавшийся, смолк. Это означало, что лодка подплыла к скале. — Ваш экипаж подан. Можете ехать, Рантен. Рантен направился к лестнице и исчез. Клюбен осторожно подошел к краю скалы и, высунув голову, смотрел, как он спускался. — Лодка остановилась у нижней ступени скал, в том самом месте, куда упал сторож. «Хорош номер 619-й», — бормотал Клюбен. «Воображал, что он здесь один. Рантен думал, что их двое. Только я знал, что нас трое». Увидав у своих ног на траве подзорную трубу сторожа, Клюбен ее поднял. Снова зашумели весла. Рантен сел в лодку, и она поплыла в открытое море. Очутившись в лодке после первых ударов в весел, как только берег стал удаляться, Рантен выпрямился. Лицо его стало страшным, он сжал кулак. Прошло еще несколько минут. Лодка успела отплыть довольно далеко. Клюбен, по-прежнему стоявший на скале, отчетливо слышал громкий голос среди шума волн. — Господин Клюбен, вы честный человек, но я все же считаю не лишним известить литьяре о происшедшем. «Здесь в лодке матрос с Стамоу Липаса. Он вернется в Сен-Мало с обратным рейсом капитана Зуэлла и засвидетельствует, что я вам передал для господина Литьяри три тысячи фунтов стерлингов». Клюбен по-прежнему неподвижно стоял на скале, глядя в подзорную трубу и не спуская глаз с лодки. Она становилась все меньше среди волн, исчезала и вновь появлялась. Подплыла к кораблю, лежавшему в дрейфе, и причалила к нему наконец. Клюбену удалось различить на палубе Томаулипаса высокую фигуру Рантена. Шлюпку подняли на борт, и Томаулипас стал готовиться к отплытию, он поднял все паруса. С берега дул ветер. Клюбен не отводил подзорной трубы от очертаний корабля, сливавшихся в смутное пятно. Спустя полчаса вместо тамулипаса виден был лишь маленький черный изгиб, исчезавший на горизонте среди бледного неба сумерек. глава двадцать шесть интересная для тех кто ждет писем из-за моря в этот вечер Клюбен опять вернулся поздно запоздал он главным образом потому что ходил к воротам динан там были кабачки в одном из этих кабачков где никто его не знал Клюбен купил бутылку водки он опустил ее в глубокий карман куртки точно хотел спрятать потом отправился на свой пароход взглянуть все ли там в порядке пароход отчаливал утром. Когда Клюбен вернулся в таверну Жан, в нижнем зале никого больше не было, кроме старика. Капитана дальнего плавания Жартре Габуро. Он сидел за кружкой пива и покуривал трубку. Жартре Габуро по-английски поздоровался с Клюбеном. Выпустив изо рта дым, отхлебнул из кружки. «Гудбай, капитан Клюбен!» «Добрый вечер, капитан Жартре!» «Тамоу Липас наконец ушел!» «А я и не заметил», — сказал Клюбен. Капитан Жортре Габуро плюнул и сказал. «Зоэла удрал». «Когда?» «Нынче вечером». «Куда?» «К черту!» «Само собою, но куда это?» «Вариквипа!» «А я и не знал», — сказал Клюбен и прибавил. «Пойду спать». Он зажег свечу, пошел к двери и вернулся. «Бывали ли вы вариквипа, капитан Жортре?» «Да, давно». «Где стоят по дороге?» — Да всюду понемногу, но этот томаулипас нигде не причаливает. Жертре Габуро вытряхнул пепел из трубки на край тарелки и продолжал. — Вы знаете, быстроходный люгер Троянский конь и красавца Трансмузен. Они ходили в Кардив. Я им не советовал выходить в море из-за погоды. И в хорошем же виде они вернулись. Люгер был нагружен скипидаром и дал течь. Пришлось пустить в ход насосы. Вместе с водой выкачали и весь груз. А у трехмачтовика больше всего пострадал верхний рангоут. Все переломалось. Фок мачта уцелела, хотя ее и здорово тряхнуло. Все железо с бушприта сорвало. А бушприт уцелел, но весь его такелаж оборвало. Неслыханная штука. Обшивку фальшборта пробило насквозь на добрых три квадратных фута. Вот что значит не слушаться людей. Клюбен поставил свечу на стол и принялся перекалывать булавки, воткнутые в воротник его куртки. Он спросил. «Вы, кажется, сказали, капитан Жертре что-то Маулипас нигде не причалит?» «Нет, он пойдет прямо в Чили!» «Стало быть, от него не будет известий с дороги!» «Простите, капитан Клюбен, во-первых, он может передавать депеши всем встречным судам, плывущим в Европу, верно?» «Во-вторых, на море есть свой почтовый ящик, что вы разумеете!» — А вы не знаете, капитан Клюбен? — Нет. — Когда пройдешь Магелланов пролив... — Что там такое? — Всюду снег, всегда непогода, отвратительные злые ветры, ломаного гроша не стоит такое море. — А потом? — Когда обогнешь мыс Монмут? — А потом? — Потом одебаешь мыс Валентен. — А потом? — Потом одебаешь мыс Исидор. — И что же? — Одебаешь мыс Святой Анны. — Хорошо, ну что же вы называете морским почтовым ящиком? Тут мы до него и добрались. Горы направо, гор налево. Повсюду пингвины, буревестники. Ужас какое место. К черт твой матери. Вот так хлам. А и треплет же там. Буря не ждет подмоги. Вот где то и дело убавляешь пруса Вот где грот сменяешь фоком, а кливер с такселем. Ветер тебя так швыряет. А потом четыре, пять, шесть дней приходится лежать в дрейфе. Часто от новеньких парусов... Остается одна рвань, только и годны что на Корпию. Уши напляшешься, шквалы такие, что трехмачтовый корабль скачет, как блоха. У меня на глазах с английского брига сорвало раз маленького юнгу, возившегося в конце бушприта, и унесло к ста тысячам чертям, да и мачту в придачу. Там, знаете ли, бабочкой взлетаешь в воздух. В другой раз при мне сорвало с форсалинга младшего боцмана Ревеню, красивый такой галет, и убило наповал. Я сам вышел из этой переделки почти без парусов. После такого шквала пятидесяти пушечные огромные фрегаты принимают воду, как корзины. А какой проклятый берег, злей не бывает. Скалы изгрызаны точно в насмешку. Подходишь к голодному порту, тут хуже худого. В жизни не видал таких свирепых волн. Наверное, в аду такие берега. Вдруг видишь два слова, написанные красными буквами по-английски. Пост-офис. «Что вы такое говорите, капитан Жертре?» «А вот что, капитан Клюбен, как только обогнешь мыс Сент-Анна, Святой Анны, так и увидишь то камни футов сто высотою большую палку. У этого столба на шее бочонок. Бочонок и есть почтовый ящик. Англичанам понадобилось написать на нем свое пост-офис. Кто их просил лезть не в свое дело? Этой почтой ведает океана, совсем не английский король. Это почтовый ящик для всех». все флаги имеют на него право. Пост-офис, какая-то китайская тарабарщина. Это выглядит так, как будто самому дьяволу вдруг вздумалось угостить вас чашкой чаю. Теперь послушайте, как это происходит. Когда мимо идет судно, оно посылает к столбу шлюпку со своими депешами. Кто плывет из Атлантического океана, шлет письма в Европу, а кто плывет из Тихова, шлет письма в Америку. Офицер, командующий шлюпкой, опускает почту в бочонок и вынимает из него, что там лежит Его дело доставить эти письма, а следующий корабль доставит его письма. Плывут ведь в противоположном направлении. Стало быть, я плыву на какой-нибудь континент, а вы оттуда возвращаетесь. Я доставляю ваши письма, а вы мои. Бочонок прикреплен к столбу цепью. Дождь хлещет, снег, град. Не море, а сущая дрянь. Дьяволя-то вихрем вертится вокруг. Тому Липас там побывает. Бочонок прихлопнут крепкой крышкой на шарнирах, но он без замка и запора. «Сам видите, писать друзьям можно, письма доходят». «Забавная история», — пробормотал Клюбен с задумчивым видом. Капитан Жертре Габуро потянулся к кружке. «Предположим, что этот прощелыг Азуэлла вздумал мне написать. Негодяй опускает свои каракули в бочонок Магелланова пролива, и через четыре месяца я получаю его маранье. Вот какая история». «Вы завтра отчаливаете, капитан Клюбен?» Клюбен, точно погруженный в сны, не слышал. Капитан Жертре повторил свой вопрос. «Конечно, капитан Жертре, мой день. Завтра утром я непременно должен отплыть. А я б на вашем месте не выходил в море. Капитан Клюбен от собачьих шкур несет мокротой. Буревестники уже две ночи кружатся над боячным фонарем. Плохой знак. Мой барометр не показывает ничего хорошего. У нас вторая осьмерка луны и самое сырое время. Я видел сейчас клевер, стебли торчат прямо, у бедренца листья свернулись. Земляные черви выползли, мухи кусают, пчелы не отлетают от улья, воробьи держат совет. Колокола слышны издалека. Сегодня я слышал, как звонили к вечерне на башне Сен-Люнгер. На закате солнце не видно было из-за мглы. Завтра будет сильный туман. Не советую вам выходить в море. Туман страшнее урагана. Туман – коварные бестия. Не ходите! Глава 27. Грозные скалы. Приблизительно в пяти лье к югу от острова Гернцея против мыса Пленмон между островами Лаванжского пролива и Сен-Мало расположена группа рифов под названием «Скалы Дувр». Это пагубное место. Ближайший к скалам Дувр пункт на французском берегу – мыс Бриган. Скалы Дувр немного дальше от французского берега, чем от островов ла -Манша. От острова Джарсия они отстоят больше, чем на Четырелье. В этих морях самые дикие скалы редко бывают пустынны. На них можно встретить контрабандистов, таможенного сторожа, рыбаков, собирателей крабов. На скалах Дувр никого не встретишь. Морские птицы здесь как дома. В этом опасном ла проливе только риф Паттер-Ностр. Между островами Гернсой и Серк внушает почти такой же ужас, как скалы Дувр. Но с рифа Паттер-Ностер можно хоть дать сигнал, в случае несчастья, там подоспеют на помощь, оттуда видны другие утесы. Со скал Дувр ничего не разглядишь. Шквал, водяная пучина, тучи, безбрежность, без люди. Гранитные стены отвесны и ужасны. Повсюду крутизна. Суровое негостеприимство бездны. Открытое море. Вода очень глубока. Полное одиночество скал скалдувр манит и укрывает морских животных, которым лучше подальше от людей. Там им уготовлен надежный приют. Там рот огромного звездчатого коралла. Там целый потонувший лабиринт. В эту глубину водолазу трудно проникнуть. Там пещеры, погреба, темные извилины, запутанные в безвыходный клубок. Там кишат чудовищные морские породы. Там один пожирает другого. Крабы съедают рыб и сами становятся добычей. Страшные создания, неведомые человеческому взору, скитаются в этой тьме. Бесформенные пасти, щупальцы, плавники, чешуя, клещи плавают, трепещут, растут, разлагаются и исчезают в прозрачной бездне. Сорок лет тому назад две скалы необыкновенной формы издали указывали мореплавателям на рифы Дувр. то были два отвесных утеса, заостренных и изогнутых, почти соприкасавшихся вершинами. Казалось, что из моря торчат клыки потонувшего слона. Но клыки высотою в башню, клыки слона огромного как гора. Между этими двумя башнями невидимого города-чудовищ был лишь узкий проход, куда неистово вторгалась волна. Проход этот, извилистый, в несколько локтей длиною, напоминал часть улицы между двумя стенами. Утесы-близнецы назывались Большим и Малым Утесом-Дувр. Один достигал 60 футов высоты, другой — 40 футов. Прибой волны подпилил, наконец, основание этих башен, и жестокая буря в равноденствии 26 октября 1859 года свалила одну из них. осталась меньшее, обломанное и выветрившаяся Один из самых причудливых утесов Дуварской группы зовется Человек. Он до сих пор цел. В прошлом веке рыбаки, сбившиеся с пути среди подводных камней, нашли на вершине этого утеса труп человека. Рядом с ним лежало множество опустошенных раковин. Какой-то человек потерпел крушение у этой скалы и вскарабкался на нее, жил здесь, питаясь раковинами, и здесь же умер. Отсюда название «Человек». Водяные пустыни заунывны, шум и молчание. До того, что там происходит, человеческому роду нет дела, там свои неведомые людям цели. Таковы пустынные скалы Дувр. Вокруг необозримая, неизмеримая мука волн.